Глава двадцать пятая Орки держали драконье яйцо с двух сторон, как в рамке, чтобы не закрывать руками обзор, а я рассматривала его на просвет. За моей спиной стояли все остальные, даже Фиса тихонько подкралась ради такого дела, снидая любопытством, и выглядывала через плечо Сандра. «Он подрос», — вынуждена была признать я. Дракончик теперь занимал все внутреннее пространство, свернувшись калачиком еще сильнее и распластав уже приличные прозрачные крылья по скорлупе. К огню он не тянулся в этот раз, возможно, из-за тесноты, а может, и просто потерял интерес к жару. «Расти ему больше некуда, пора вылупляться», — согласился Ферин. «Давай чем-нибудь скорлупу тюкнем». «Твоей головой», — буркнула я. «Подождем, пусть сам выбирается, как природой задумано». Очевидно, что время для появления дракона на свет уже пришло, но разбивать яйцо я не решалась, как бы бывший жрец судьбы меня не уговаривал. Другого-то яйца у нас нет. Ну ладно, неунывающий вор пожал плечами и вернулся на свое место к костру. Действительно, куда нам спешить с вылуплением? Руд сел, положив яйцо между нами. Да гор далеко, времени у нас предостаточно. Я погладила шероховатую скорлупу и вздохнула. «Яйцо возить не так уж и удобно, но станет ли легче с вылупившимся дракончиком?» «Не знаю, Вель. Мне спокойнее, когда оно целое», — тут же ответил орк. «Я не говорила этого вслух», — уточнила я. «Ты как-то очень громко думаешь», — усмехнулся Степняк. «Это сложно объяснить, но угадать твои мысли порой проще, чем свои собственные». Ференс согласно кивнул с другой стороны от меня. «Это как у тяти моего Бейла». Фиса, как оказалось, никуда не ушла, еще и сидела теперь между Сандром и Агатой у огня. «Только он у других читал мысли, как из книги, а ты свои передаешь». «Лучше бы наоборот», — мыкнула я. «Значит, это какая-то магия». «Ментальная магия дается от рождения», — уточнила Агата. «Видимо, она усилилась, когда в тебе проснулась драконья кровь». «Только этого мне еще не хватало», — я снова погладила скорлупу. «Ладно, пора спать. Пойдем в дом, пока дождь не начался». По крыше тихо настукивали крупные капли, убаюкивая не хуже размеренного шага Хели после бессонной ночи. В окно заглядывала луна, бросая через прорехи в низких тучах свой слабый свет, выбеливая подоконники и тело, уползшего вверх по лавке Ферина, так что его голова оказалась в тени, как обычно. Как отрубленная! тихонько хмыкнула я, глядя на резко обрывавшуюся шею спящего прямо под окном друга. Ферен храпнул и повернулся на бок, медленно съехал с лавки вместе с одеялом и брякнулся об пол, даже не проснувшись от этого. А еще предлагал яйцо ему на ночь отдать. Уже принудительно вылупил бы этого несчастного дракончика, еще и придавил бы. Я погладила золотистую скорлупу и чуть повернулась, переворачивая и яйцо на другой бок. «Может, это и глупо, но мне казалось, что дракону будет удобнее, если его переворачивать». «Чего не спишь?» – донеслось от открытой двери на веранду. Задумалась, почти и не соврала я, присматриваясь в темноте к стоявшему на пороге Мару. Он подпер плечом дверной откос, скрестил руки на груди и смотрел в ближайшее окно, как раз над Ферином. Опасно блестевшие лезвие топора у него за поясом и голова вора в тени наводили на странные мысли». Я отряхнула головой, отгоняя видение. «Тебя сменить?» «Там Сандр остался. От маленькой хозяйки отбивается», — фыркнул орк. «Это что-то новенькое», — я усмехнулась. «Схожу, посмотрю». «Пусть сам разбирается. Не помогай», — покачал головой орк. Я только хмыкнула в ответ. «Вот еще, стала бы я помогать в таком деле?» «Нет уж, вызвался жениться на нашей Римке» так пусть сам отбивается от охочих до воинов девиц. Пусть хлебнет сполна того, что ему теперь по жизни терпеть придется, если свяжет себя по рукам и ногам в храме богини судьбы. Вель, ты опять громко думаешь. Никто тебя связывать не будет, успокойся. Пробормотал Рут, не просыпаясь, когда я тихонько положила драконье яйцо рядом с ним. Как бы мне вообще перестать об этом думать? Я тяжело вздохнула и выпрямилась. Может, сглазил кто, а то так и лезут всякие глупости в голову, будто других тем нет, кроме свадьбы. Орг усмехнулся, подкатил яйцо еще ближе к себе и снова провалился в глубокий сон, оставив меня в одиночестве злиться на себя. И на него заодно, раз уж он так легко может об этом не думать. Рассвет застал меня за нырянием головой в бочку. Я так и не смогла больше уснуть ночью, зато стоило только небу посветлеть, меня сморило и пришлось будить себя привычным способом. Было желание сбегать к озеру за деревней, но я не рискнула уходить так далеко, обошлась парой ведер колодезной воды и теперь стучала зубами, едва попадая одним на другой, зато проснулась в полной мере. «Что это с тобой?» Рут сел на лавке и обвел меня удивленным взглядом. «Погреться пришла!» – простучала я зубами с опозданием, признавая, что перестаралась с ледяной водой и вполне могла окоченеть во дворе прохладным утром в таком виде. Вот ведь, как ребенок! Он накинул мне на плечи свое еще теплое с ночи одеяло и вышел из горницы. Оно быстро напиталось от моих мокрых волос и рубашки, но хоть вода на пол перестала капать. Растерев плечи и немного согревшись, я бросила одеяло обратно на лавку, подперев им золотое яйцо, и тоже пошла на кухню. Задерживаться не хотелось, внутренний голос поторапливал ехать дальше, пока демоны не собрались силами. Высохнув окончательно и даже наспех позавтраков, я вернулась за драконьим яйцом, все это время бывшим у меня на виду через открытую дверь. Откинула одеяло, обхватила покатые бока золотой скорлупы и скорее отдернула руки, даже отскочив на шаг. «Рут!» – позвала я, стараясь не приплясывать на месте от волнения. «Что случилось?» Орг оказался рядом практически мгновенно, но причины моего восторга не заметил, так что молча ждал объяснений. «Потрогай его!» – я скорее указала на яйцо. Степняк положил ладонь на скорлупу. «Шевелится». «Вель, ты чего? Он же и раньше так делал». «Трогай еще!» Я наклонилась и потянула драконье яйцо на себя, поворачивая на другой бок. Рут ощупал скорлупу со всех сторон трижды, становясь все задумчивее с каждым разом. «Интересно, а чего это его так проняло?» «Фиорин!» Вор разобрался с загадкой чуть быстрее, но к ответу на вопрос «Как?» Нас это все равно не приблизило, как и осмотр ведоньи. За полчаса вокруг несчастного яйца собрались все без исключения. «Вот как знал, что что-нибудь случится!» – пожаловался вор, тяжело вздыхая. «Не зря я всю ночь не спал, глаз сомкнуть не мог ни на минуту. И таких плохих снов, кстати, сегодня наснился». Я фыркнула и оттеснила его от лавки. «Может, он помер там внутри?» У меня под мышкой оказалась Фиса. Тятя такие яйца из курятника выбрасывал обычно. Чего на тебя! Я ее тоже запихнула за спину, чтобы не мешала. Дракон внутри шевелится, значит, все в порядке. Ну и как мы его таким повезем дальше? задал самый насущный вопрос Рут. Порвется еще, даже поворачивать как-то. боязно. Придется ждать, пока вылупится. Я пожала плечами и села на край лавки с ногами, готовая дежурить около яйца первой. Надеюсь, это произойдет быстро. Мар демонстративно глянул на окно, за которым солнце уже давно оторвалось от кромки леса на востоке. «Эх, столько золота пропадает!» — с надрывом вздохнул Ферин, первым уходя из горницы. «Вот не зря мне сны дурные снились!» Время от времени я трогала теплый и неожиданно мягкий бачок яйца. Как так вышло, что он размяк большим пятном, мне было пока непонятно. Но факт оставался фактом. Теперь он больше походил на плотную кожу, но никак не на скорлупу. Я даже наклонилась и прижалась ухом к мягкой стороне и тут же получила тычок изнутри. «Вот драчун! я потерла ухо. «Поторопись, нам нужно дальше ехать!» Изнутри по натянутой стенке царапнула лапка. Я задумчиво потеребила кончик одной из косичек и наклонилась ниже. «Раз уж я могу передавать свои мысли, то стоит попробовать проделать это и с детенышем, чтобы уговорить его скорее вылупиться». Рут разбудил меня спустя пару часов застав уснувший в обнимку с драконьим яйцом. «Давай я тебя подменю, иди разомнись», орк тронул меня за плечо. Я села, не отпуская яйцо, с трудом поднялась на ноги под таким весом и пошла к выходу. «Дракона оставь», — напомнил Рут со смешком, и только тогда я заметила, что уношу золотое яйцо из дома. «Ну вот, опять началось», — я остановилась и тяжело вздохнула. «Я снова превращаюсь в наседку». Потерпи, ты превращаешься в нее тогда, когда это нужно. Ближе к вечеру мы поняли, что никуда дракончик вылезать не собирается. Яйцо осталось таким, как есть, больше нигде не размякнув, не треснув и не лопнув. Целый день потеряли. Мару друченно смотрел на небо, стоя на верхней ступеньке крыльца. Уже могли бы доехать до следующей деревни. Я молча чистила хель, тоже осуждая в душе такое поведение будущего спасителя всех наших земель. Но что толку об этом говорить, если ситуацию это изменить все равно не могло. Радовало то, что демоны больше не показывались, о чем свидетельствовали безмятежные лошади. Но Афису я проверяла раз в несколько часов, чтобы не упустить момент, если какой-нибудь демон все же решит пойти на такой риск. Перестраховывалась, конечно. Будь она демоном, не смогла бы ходить по просоленному, сдобренному осиной двору. «Может, поедем сейчас? Заночуем в лесу?» – продолжал рассуждать Марк. «Надо всех собрать, вместе решим», – не нехотя отозвалась я, неуверенная в том, что это хорошая идея. «Еще не привыкла быть матерью», – хмыкнул Орк. «Я же вижу, что ты не согласна с моим планом. По праву матери ты можешь меня заткнуть». «Нет, Мар, не могу», – я отложила щетку и обернулась. «Наша мать всегда всех затыкала, и я никогда не была с этим согласна. Я одна не могу всегда быть правой, нужно слушать других». «Я рад, что ты возглавишь клан. Лучшей матери веды еще не видели». Он усмехнулся и чуть склонил голову. «Ты это говоришь только потому, что я заключила союз. Я фыркнула и пошла к дому. Собирай всех, устроим свой маленький совет». На столе для порядка зажгли свечу. Хоть было еще достаточно светло. До заката оставалось несколько часов. Я положила драконье яйцо здесь же, на широкую столешницу. «Присматривай», – напомнила я Сандру, вставшему справа. Парень нервно кивнул и оглянулся на Фису. Девочка не оставляла своих попыток привлечь его внимание весь день и теперь будто невзначай прислонилась к подоконнику прямо у него за спиной. Упорству этой молодой ведьмы можно было только позавидовать, как и терпению Сандра. На его месте я бы уже давно перетянула хворостиной на этой настырной вертихвостки, ну или сдалась бы на крайний случай. «Предлагаю выезжать прямо сейчас». Мар не стал ждать, пока все устроятся вокруг стола на кухне с удобством. «Поддерживаю», – тут же согласился Сандр. «Не вижу смысла ждать, раз дракон передумал вылупливаться», – поддержал Ивасий. «Нам не привыкать останавливаться в лесу». «Думаю, от одного дня простоя хуже не будет», – неуверенно подала голос Агата, явно побаиваясь такого количества воинов. «А к чему такая спешка? Мне кажется, что безопасность дракона все же важнее». Нейтин уселся на сундук в самом углу, у печи. Ферин задумчиво молчал, почесывая все еще голый подбородок. «Вы просто не совсем понимаете, с чем мы столкнулись». Я скрестила руки на груди и прислонилась спиной к стене. «Да, в чистом поле мы против демонов практически бессильны», медленно кивнул Ферин. «Это в доме мы можем окопаться и отстреливаться». «Дом могут и издали поджечь», возразил Марк а снаружи у нас есть простор для маневра. «Какого маневра? фыркнул Нейтин. «Развернуться и бежать обратно. Я не первый день слежу за демонами. Они хитрые твари». «Мы вполне неплохо с ними справились», – пожал плечами Васей. «Оружие против них нам известно, так что нужно наоборот поспешить, пока новые не подтянулись». «Вот с утра и поспешим», – я бросила на старого друга осуждающий взгляд. «Я тоже не вижу смысла выезжать сейчас». Мы проедем всего несколько верст до темноты. Я понимаю спешку, но мы останемся тут и на неделю, если будет нужно». Рут оперся на стол, задумчиво глядя на драконье яйцо. Фиса явно воодушевилась таким поворотом, так что Сандр чуть отступил вправо. «Веля, ты нужна клану прямо сейчас», — напомнил Васий. «Не будет нашего клана, как и всех остальных, если мы угробим это яйцо». «А вы не подумали, что мы навлекаем беду на местных тем, что остановились в деревне?» Сандер обошел стол на угол, чтобы видеть чересчур активную хозяйку дома. «Вот именно!» – кивнул Мар. «Это было самое слабое место нашего плана, состоявшего в том, чтобы добраться до края плато, переезжая от деревни к деревне. Селян и вправду нельзя подставлять под возможный удар. Но в то же время и захватить всех в деревне демоны не смогут. Слишком много людей» а поднимать лишний шум им не с руки. «А если не останавливаться? Ехать всю ночь?» Сандер с надеждой покосился на дверь. «А ведь и вправду, если мы не станем останавливаться, то утром будем в следующей деревне. Отдохнем там несколько часов и двинемся дальше». И так почти целый день бездельничали, в том числе и дремали кто где. Видимо, эта мысль четко отразилась на моем лице, потому что Фиса насупилась и резко пошла прочь из кухни. Я бы даже подумала о возможном проклятии, которое она пошлет мне вслед. Но девочка прошла рядом с Сандром слишком близко. А парень дернулся, когда она задела его плечом. Толкнул локтем драконье яйцо. Оно поиграло бликами от пламени свечи и ухнуло со стола. В ту же секунду Рут перехватил меня поперек живота, потому что я рванула за вмиг побелевшей ведьмочкой. Сандр нырнул под стол с неимоверной скоростью. Агата охнула от испуга. Ферин бросился на четвереньки за яйцом с другой стороны, а Мар просто откинул стол в сторону. Столешница громыхнула по полу, задрала ножки и погребла под собой ничего не понявшего Нейтина. На открывшемся просторе вор и молодой мечник ощупывали совершенно целое и невредимое драконье яйцо, так что Рут чуть помедлил и все же отпустил меня, поскольку я потеряла всякий интерес к перепуганной Фисе. «Выезжаем сейчас!» Буркнула я, скорее положив руку на мягкую часть скорлупы и нервно прислушиваясь. Дракон резво ударил меня по ладони изнутри, очевидно выражая этим свое негодование. «Да уж, лучше поедем», – Рут отвесил Сандру под затыльник и пошел во двор. Заполошные куры разлетались во все стороны, пока мы седлали лошадей, хотя никто их и не трогал. Видимо, паника просто доставляла им удовольствие. Афиса стояла в дверях, обиженно надув губы и зачем-то держала свою тяжелую сковородку на перевес будто раздумывая, в кого из нас ее бросить. «Готовы!» – Рут оглянулся на остальных, уже сидя верхом и пристраивая драконьего отпрыска в невероятно крепкой скорлупе перед собой поудобней. Ферин взвесил на ладони мешочек с солью, раздумывая, не посыпать ли яйцо пятый раз за время наших сборов. Но я одернула его. «Перестань! Может, его от твоей соли и разъела? Давай не перебарщивать!» Вор убрал мешочек, но не свое намерение просолить это несчастное яйцо, как рыбу к пиву. Я взобралась на Хель и в последний раз оглянулась на маленькую ведьму. Она отказалась от оплаты нашего постоя, пришлось оставить пару монет под подушкой. Хоть бы и вправду проклятие не наслала, злясь на Сандра. «Бывай, ведьма, мой тебе совет, не связывайся с кланниками, крепче спать будешь». Я махнула ей рукой и выехала со двора.